Долг срок зэка, конца края не видать. Вернее, конец вот он, за забором, в общей яме, залитой хлоркой и присыпанной землей. Лежат покойники друг на дружке, как дрова в поленнице, кто в нижнем белье, а кто и голый. Привезут зэка на тачке, сбросят вниз, а он еще, кажется, шевелится, потому что вши по нему остывшему ползают, человеческого тепла ищут. Но нет тепла за полярным кругом, только если у кума в кабинете или у печки, где блатные кучкуются. И нет у Зека надежды до свободы дожить, только если во все тяжкие не пуститься. «В побег пойдем!» «Ты что, Иван Харламыч, куда нам в побег, когда мы еле ноги волочим, и сегодня-завтра Богу душу отдадим?» «Вот потому и побег!» «Не сомневайся, Петр Семенович, дело верное!» С блатными пойдем, я договорился. У них харчи имеются и завязки на воле. Это так. У блатных все схвачено. Все при должностях, в тепле и сытости, и передачки с воли, даже дурь. И начальство их не трогает. Кому зона смерть, а кому мать родна. Ты подумай. А чтобы лучше думалось, на вот, сует Харламыч в руки Петра Семеновича буханку хлеба и банку тушенки. Лоп учитель, поправляйся. — Откуда? — Оттуда, от урок. — Каждый день пайку получать станешь. Нам у них носильщиками быть, на манер вьючных животных. Они тяжести таскать не приучены, не почину им. — Да сразу все не ешь, а то кишки слипнутся. — Все понял. Возражений, самоотводов нет? — Зачем возражать, когда руку кирпич черняшки тянет? За жратву любой зэк хоть к черту впасть, лишь бы сегодня сытым быть. Все, бывай, никому ни слова. Как снег сойдет, срываемся. Сошел снег, да ненадолго, на месяц, может. Уж такая погодка в тех далеких краях. Тронулись в путь зэки. на легке, ручки в карманах хватников, двое с торбами на горбу, еле ноги передвигают. — Шевелись, доходяги, троцкисты-оппортунисты! Тропят зэки, щерятся, пинками подгоняют. того и, гляди, красноперые на хвост сядут. Но не сразу. Хитрые урки. Погнали в побег еще несколько зэков, из своих, из блатных, которые погоню в другую сторону увести должны. Терять тем нечего, у них и так по четвертаку нарыло прокурор отвесил. «Давай, — Давай-давай! Шустрей ножки переставляй! Бегут зэки, петляют, как зайцы, по ручьям и болотам путь выбирают, чтобы собак со следа сбить. На блатных сапоги добротные — а валам грязь до да топь худыми ботинками топтать. «Все, хорош, привал!» Присели урки на корточки, затянулись махрой. Крепкие, сильные, отъевшиеся на отобранных у мужиков харчах, бросили под ноги недокуренные бочки. «Ну, чего разлеглись, уроды? Встали, пошли!» Встретится топь на пути, река или склон крутой, валы вперед идут, путь ногами щупать. Утонут в реке или болоте, или в пропасть сорвутся, не жаль. Они — расходный материал, хоть для урок, хоть для государства. Ну что? Не пройти, надо в обход. Ну иди ищи. Лежат урки, греются на чахлом солнышке, ждут. А носильщики по горлу в ледяной воде барахтаются или на обрывах зависают, каждую минуту жизнью рискуя. Ну такая уж участь у мужиков. Уйти бы... Да только не выжить им в одиночку, без еды и спичек в тайге. Да и там, на воле, без блатных шагу не ступить. Схвачено все у урок. Малины их ждут, дружки-приятели, ксивы липовые, бабки общиковые. Свой мир у них, который государству сотни лет противостоит. А политические, как голь перекатные, ничего у них нет, и никто им руку не протянет. Нашли? Да, там нормально, можно пройти». «Ну так чего стоим, зенки пялим? Взяли мешочки, понесли...» «Передохнуть бы чуток, обсохнуть...» «На том свете обсохнешь...» «Пошел, урод, пока я тебя не порезал...» Неделю зеки в побеге. Блатные еще ничего, бодренькие. А носильщики доходят, хоть и груза меньше втрое стало. «Еще пара дней, и каюк нам», — шепчет Иван Харламович. «Сами не сдохнем, кого-то из нас одного урки порешат». «Почему одного?» потому что шамовки на пару дней осталось. Вот зачем. Одного порешат и выпотрошат как свинью, а другого его мясо тащить заставят. Консервы мы, которые сами себя несут, потому что на двух ножках. Так что или ты меня, или я тебя жрать станем. Без соли. Как же так? Да уж так. И раньше, и теперь. Прежние каторжане тоже всегда с собой живое мясо брали, когда в побег сорвались. Удобно это, когда запасы тащить не надо. когда они сами себя несут. Да и не утащить столько на горбу. — И что делать? — глянул Иван Харламович из-под лоби. Сказал тихо. — Урок резать, прежде чем они нас. Другого выхода нет. — Ну, я не смогу. — Сможешь, учитель, сможешь. Или завтра мои кости обгладывать станешь. Ты моложе, крепче, на тебя выбор падет. А меня в суп. Ты заранее знал, когда в побег звал? Конечно, знал. Я шестой год по зонам мотаюсь. Идреев, учитель, пришем блатных, место возьмем и к железке дернем. Там трансип поперек через всю страну, мимо него не промахнуться. Чье мясо? Что? Место? Человечье? А иначе не дойти. Петр Семенович испуганно замотал головой. Нет, нет. Да. Тебе все равно человечину жрать, их или мою, без вариантов. Ночью, когда они уснут. На, держи. Сунул в ладонь заточку. Я тех, что справа, ты слева. Бей наверняка в горло или глаза, если в тело через ватник не пробьешь. Ночью, когда урки уснули, Иван Харламович толкнул учителя в бок. Прижал палец к губам, показал тебе туда, мне сюда. Прошептал. «Как меня услышишь? Бей!» Отполз Петр Семенович в сторону, затих подле спящих урок, аж испаренный покрылся. Вот он. Лицо молодое, губами во сне причмокивает, глаза прикрыты. В глаз и нужно заточенный гвоздь вогнать, прямо сквозь века. Сзади кто-то глухо вскрикнул. «Надо бить!» Петр Семенович занес заточку. «Ну!» Урка открыл глаза. Увидел. Все сразу понял. — Ах ты, падла! — вскинулся, выдернул откуда-то нож. Уже несознательно, уже от испуга Петр Семенович ударил во что-то мягкое. И еще раз, и еще! Гвоздь чавкая врубался в живую плоть, по рукам брызгало горячим. Второй зэк вскочил, кинулся, замахнулся, но не успел. Сбоку на него навалился Иван Харламович. Они сцепились и, рыча и матерясь, покатились в сторону. Но куда доходяги мужику против отъевшегося урки? «Помоги — Помоги! Петр Семенович с трудом поднялся на ноги, шатаясь, подбежал. — Ну! Бей! Замахнулся, ткнул урку куда-то в шею. И еще раз. Урка хрипя, отвалился в сторону. Иван Харламович выбрался из-под него. — Черт! Кажется, зацепил! Задрал ватник и исподнее глянул... На животе из точечного пореза медленно сочилась кровь. Все. Амба. Почему? Тут только порез. Узкий. Надо перебинтовать. Он кишку проколол. Шило это. В больничке бы зашили. А здесь. Через день брюхо раздует. И конец. Жаль. Петр Семенович растерянно стоял над Иваном Харламовичем. Да ведь совсем маленькая ранка, как булавочный бы укол. И вдруг смерть. Как глупо. — Все, учитель, отбегался я. Дальше тебе идти. — Как же я один? — Как сможешь? — А сейчас поди, кровь из них выпусти. — Зачем? — Ты что, скотину никогда не резал? Перечеркни горло от уха до уха и ноги задери, чтобы кровь стекла. Не бойся, они уже мертвяки, а кровь еще горячая, легко пойдет. Потом их раздень и куски мяса срежь с ног, рук, груди и задниц. Там оно самое мягкое. Уши и носы тоже отрежь. Успевай, пока трупаки теплые, пока не задубели. После трудно будет. Свежевать не надо. Потрохать тебе без надобности. Запасов и так завались. Меня дня через два разделаешь, когда жар начнется. Тебе? Меня. Я такой же мяса, как они. Все мы мясо. Их можешь бросить. Зверю тоже жрать надо. Меня, что останется, похорони. Неделю здесь сиди, отъедайся. Жри, сколько влезет, пока мясо не испортилось. Остальное на тонкие полоски распусти и над костром, и на ветру высуши. Консервы это будут впрок. А как сил поднаберешься, топай к железке. Направление по солнышку и звездам держи. К людям выберешься, человеченку сбрось. Поймаю от тебя, скажешь, от своих товарищей отбился, плутал... Охотничью заимку нашел, где еда была. Если урки узнают, что ты их приятелей сожрал, где угодно достанут. Все понял? — Я... — Я не буду. — Будешь, потому что жить хочешь. — Сегодня не будешь. Через неделю брюхо подведет, и ты сырое мясо с тел зубами рвать станешь. — А сегодня можно никак зверь. — Иди, свежуй. Через месяц Петр Семенович вышел к железке. Еще через неделю его поймали, потому что мужику без малин, ксив и помощи приятелей от зоркого ока органов не спрятаться. Велика страна, но и глаз в ней миллионы. Хрущев был в комнате один и пил один при закрытых дверях и зашторенных окнах. Наливал до краев в рюмку водку, опрокидывал залпом, не чувствуя ни вкуса, ни градуса. Он сегодня уже пил, и пил много, потому что в гостях у хозяина не принято отказываться от угощения, и нельзя оставить вино в стакане недопитым. Таков грузинский обычай. Если уважаешь хозяина, пей до дна, до последней капли. — Пей, Никита, пей! — подбадривал ее товарищ Сталин. «За мое здоровье пей!» «За твое здоровье, товарищ Сталин! Хоть бочку готов!» «Ты сам как бочка!» — пошутил Сталин, и присутствующие дружно засмеялись. Хотя никому радостно не было. Прежние застолье, когда все искренне веселились, давно минули, да и были ли они вообще? Может, только во время войны, когда все поднимали тосты за победу? Теперь они тоже смеялись, пели... а Никитка, случалось, танцевал гопока. Но не шел хмель в головы, не туманил сознание, не развязывал языки. Вина и коньяки пились, как колодезная вода. «Хочу произнести тост за учеников великого Ленина, которые смогли, следуя его заветам, построить могучие государства рабочих и крестьян и сломить хребет фашизму». «За нас!» Все, стуча стульями, встали, подняли бокалы. В последнее время Сталин все чаще поминал Ленина, иногда цитируя целые куски из его работ. У него была очень цепкая память, которую он тренировал, еще учась в семинарии, где заставляли зубрить наизусть страницы из священного писания. «Великий Ленин утверждал, что любое государство есть угнетение». Рабочие обязаны бороться даже против советского государства и в то же время беречь его, как зеницу ока. — Мы забываем заветы Ленина, порастаем жирком, — хозяин кинул взгляд на Хрущева. Забываем, что мы лишь слуги народа, который доверил нам власть. Отдельные наши товарищи, оторвавшись от народных масс, возомнили себя новыми помещиками. И этому мы должны дать самую суровую оценку. Мы стремимся к всеобщей свободе, но мы не должны забывать слова Владимира Ильича, который сказал «Пока есть государство, нет свободы. Когда будет свобода, не будет государства». «Наша свобода». Это не капиталистическая свобода вседозволенности, но свобода служения народу. Предлагаю выпить за наш народ. Народ-победитель и народ-созидатель. — Слава советскому народу! — крикнул кто-то. Разом звякнули бокалы. Все выпили и сели. Это был не тост. Это была угроза, как всегда адресованная всем и никому. Хозяин не называл имен, но каждый примеривал сказанное к себе. — Сейчас хочу сказать тост за наших советских женщин, тружениц и героинь. Теперь, сидя в одиночестве, Хрущев вспоминал, раскладывал каждое произнесенное за столом слово. Он понимал, видел, что тучи сгущаются — что не сегодня так завтра хозяин перейдет от тостов и слов к делу, объявив свое окружение новыми буржуями, а потом врагами народа. И не один он, все этого опасались, потому что видели, как хозяин окружает себя молодыми кадрами, протаскивая их в ЦК и на ключевые должности. Убрать старую гвардию, одномоментно лишив страну управленцев и тем ее разрушив, Он не мог себе позволить, из готовя, продвигая и воспитывая для себя новую поросль. Все это не раз обсуждалось в кулуарах, не впрямую, но все больше намеками, допусками и предположениями. И хоть были соратники Сталина в борьбе за власть прямыми конкурентами, в этом вопросе проявляли редкостные единодушие, все больше втягиваясь в интриги против вождя народов. «Что им должности?» если в любой момент можно головы лишиться. В одиночку никто из них ни за что решиться не мог по определению. Разве только Лаврентий, который умел брать на себя ответственность и принимать решения. Остальные предпочитали действовать скопом, чтобы наброситься на одрехлевшего вожака всей стаей. Хрущев готов был примкнуть к кому угодно, чтобы не упустить свой кусок пирога. хотя всерьез его никто не воспринимал. Всегда он был при Сталине и его приятелях на роли клоуна, которого держали в качестве затычки для любой бочки, считая человеком недалеким и мало на что способным. Не было в биографии Хрущева никаких особых университетов. Не было партийного с дореволюционных лет стажа, подпольной работы, царской каторги и героических побед в гражданской войне. Когда другие создавали партийные ячейки — устраивали эксы и каторжанские робы носили, он в обществе трезвости состоял и футбол гонял. Был Никита с измольства пастухом и молотобойцем, жил в поселке Сучий, перебиваясь с хлеба на воду, о чем ему частенько напоминали друзья-приятели. — Не может, Никитка, в такой дыре с таким названием родиться справный малой! — Серенькая биография серенького человека, который свою должность задом высиживал и готовностью в любой момент услужить начальству, хоть даже заводкой сбегать. Мальчик на побегушках. Конечно, там, на местах, Хрущев отыгрывался по полной, теша свое уязвленное самолюбие, лихо подмахивал расстрельные списки с именами старых заслуженных партийцев. И все-таки его никто всерьез не воспринимал. а это было обидно, но и было удобно держась в тени легче уцелеть многие легендарные личности с героическими биографиями из девятьсот пятого года партийным стажем в тридцать седьмом как мотыльки на свечках сгорели, а он выжил и поднялся и теперь не должен сгинуть но хрущев понимал что по настоящему выжить можно только за трон ухватившись. К кому бы он теперь ни примкнул, его обязательно уберут, сослав в какую-нибудь богом забытую кызылорду секретарем горкома, или снова заставят ГПК плясать под чужую дудку. Шанс у него есть, так как никто его за серьезного противника не держит, а значит, можно, находясь в тени, ударить конкурента в спину, когда он этого не ждет. Не он первый. Многие мелкие служаки, которыми временно высокую должность заткнули, потом в шапку Мономаха на себя примерили. Сталин тоже поначалу в технических секретарях ходил, бумажки разгребая и пайки выписывая. Главное теперь сильно не высовываться. Ждать. Со всеми соглашаться, всем поддакивать, но быть себе на уме. Только от Берии подальше держаться. Он непрост и на полметра в землю зрит. Ничего, сейчас можно со стаей, а после, когда между своими разборки начнутся, нужный момент не упустить. А пока амбиции за улыбкой недоумка прятать, ягненком в волчьей стае прикинувшись. Терпеть, как он всю жизнь терпел. Он этой терпелкой до Кремля дотянулся. Еще посмотрим, чья возьмет. Героев партийцев с орденами и стажами или пастушонка из поселка Сучий. Время покажет, кому здесь шутовской колпак носить, а кому шапку Мономаха. Не из жажды власти даже, из желания живот сохранить. Время! Рванули. Побежали бойцы вдоль нарисованных на асфальте мелом полос. Кто-то возле обозначенных кирпичами углов залег, выставив перед собой автомат. — Тяжела учеба, когда ты, по самые могу, навьючен оружием и боезапасом, и должен прыгать с ними, как скаковая лошадка. — Куда нам столько? — недоумевали бойцы. — Мы что, против батальона оборону держать будем? — Может, и против батальона. Отставить разговорчики. И снова все разбежались, сверяя свои шаги по секундным стрелкам часов. — Третья группа. Опоздание полторы минуты. Повторить выход. Возврат в исходную точку. Глотнуть из фляжки, брызнуть в лицо водой, упасть, где стоял, сбросить груз, перевести дух. Отдых пять минут. На исходное! И снова, и снова, по маршрутам, по линиям, по обозначенным проходам, до автоматизма, так, чтобы можно было с закрытыми глазами или в полной темноте. Двести двадцать шагов от забора до котельной, от нее вдоль стены сорок метров на полусогнутых, прислушиваясь к каждому шороху, Дальше на животе, за кустами, к куче угля, обозначенной каким-то случайным мусором. «Вторая группа. Опоздание!» «Четвертая. Куда вы прете, как на соревнованиях, рискуя обнаружить себя раньше времени?» «Все работают в едином графике, так, чтобы ни раньше, ни позже. Работаем!» Пот заливает глаза, мышцы деревенеют, дыхание в глотке клокочет, но командиры жалости не знают. Они на фронте солдат на пулеметы, не жалея, гоняли, записывая в покойники. А здесь детский сад. «Взад прижми, не отсвечивай булками!» Удар каблука в крестец так, что в глазах потемнело. «Не ори! Терпи! Не демаскируй группу! Даже если тебе в деле пулька прилетит, и тогда молчи! грози руку и молчи! На исходное! Из-за него вот!» Бегают бойцы... Зачем, для чего, не знают. И командиры не знают. Может, только Петр Семенович о чем-то догадывается. Догадывается, да не скажет. Новые вводные. Третью группу обнаружил противник и завязал бой. Ваши действия. Рассыпались, залегли бойцы, заползли за случайные валуны и кустики, втиснулись в землю, да хоть в лужу, которая по колено. Вспомнили фронтовые навыки. Кожей вспомнили. Лучше испачкаться в грязи, чем в собственной крови. Разобрали сектор обстрела, вытащили, разложили запасные диски и гранаты, готовясь принять бой. Отставить. Что не так? Вы что тут взрываетесь, как жуки-навозники в дерьмо? Может, еще окопы и блиндажи в три наката рыть начнете? Маму вашу. Задача привлечь к себе внимание, уводя противника от основной группы. Куда? Здесь местность, стол. Нас как куропаток перестреляют. Не всех. Кто-то уйдет и потащит врага за собой. А если тут не пойдет? Тогда надо вернуться, пострелять и снова потянуть противника на себя. Такая боевая задача. А вы тут разлеглись, как у бабы на перинах. Встать и попарно перебежками. Меняются установки и водные. Лезут враги со всех сторон. И надо задержать, отвлечь их, пусть даже ценой своей жизни. пока основная группа вышибая воображаемые окна и разбрасывая несуществующую мебель шарит в доме в поисках объекта только что это или кто неясно и что с этим неизвестно чем дальше делать тоже стоят бойцы в очерченном мелом квадрате веером стволы распушив окна и проемы дверные прикрывая задача выполнена на все про все ушло четыре с половиной минуты а дальше что За каким они тут ползают, прыгают, бегают? За что или за кого жизнь будут отдавать? Потому что не мальчики, понимают, из такой передряги им живым не выбраться, может, только единицам повезет. Смертники они. На фронте было понятно. За родину, за Сталина, за победу. Ура! А здесь за что? И против кого? Для чего все эти в поту и мыле учения косятся на командиров? А те и сами не знают, для кого стараются, хотя ни в какие склады и штабы не верят. Вот он план, на местности вычерчен один к одному, с входами, выходами, лестницами и сортирами. И теперь яснее ясного, что это не военный объект. А что? — Отставить разговорчики! — тычет Кавторанг кулаком в морды, как на фронте, когда ему вопросы, на которые нет ответа, задавали. — Не вашего недалекого ума дело приказа обсуждать. — Ваши выполнять, не щадя живота своего. — Ясно? — Так точно. — Вот и молчите в портянку. — Всем отдыхать. Через час новый выход. Боезапас двойной, плюс противопехотные мины по штуке нарыло. — А мину зачем? — Чтобы лишних вопросов не задавали. — И отходы минировать. — Разойдись. Но, затыкая бойцам рты, те же вопросы командиры себе задают, смоляв кругу папиросы. — Слышь, Абвер, что это может быть? — спросил Крюк. — Хрен знает. Планировка дома чисто гражданская, а периметр, как у секретного объекта. У немцев так офицерские бордели охраняли. — Да ну! Вот тебе и ну! Немцы с комфортом воевали. Им даже на передовую шлюх возили наших, угнанных в Германию баб. Пятнадцать минут на солдата, три минуты на передых и помывку, и новый заход. Вдавали резинки и деньги, чтобы услуги оплатить. — И чтобы поза одна, сверху. Иначе трибунал. А офицеры? Там домик отдельный отводили. Комната, кроватка и свежее белье. И девицы все больше были из Франции или Голландии. Только евреек и цыганок брать запрещалось. Всю ночь можно было кувыркаться под шампанское и патефон. А чтобы их партизаны не тревожили, охрану вокруг выставляли. Вроде как здесь. Берегли они офицеров от связи с местным населением. чтобы они по мужскому делу чего лишнего где не сболтнули. Строго за этим следили. У нас офицер с местной шлюшкой закрутил, а та женой начальника НКВД оказалась. Так его звание лишили и на фронт отправили, а ее — в расход. Изнасиловать и пристрелить прощалась, а долгий роман — нет. — Так здесь что, бордель? — Вряд ли. За каким нам в бордель прорываться? И зачем его роте бойцов охранять? Здесь партизан нет, и борделей у нас тоже нет. А помнишь, как Петр Семенович разговор свернул, когда кто-то сказал? Что сказал? Я сказал, что эта хрень пионерский лагерь напоминает, или дачу. Для пионерского лагеря здесь места маловато, а вот для дачи... Для дачи в самый раз. Дача с охраной — значит, не простая дача, а кого-то с портретов дача. которые в красных уголках на стенах развешаны. Крюк согласно кивнул. Урки при мне трепались, что есть в Подмосковье места, куда лучше не соваться, потому что там под каждым кустом менты хоронятся и лютуют, что волки. Якобы там дачи больших начальников расположены. Не знаю, так это или не так, но обычно урки много чего знают. А где они говорили? Болтали, что в районе Поклонной горы дача самого. Но ну, может, это треп. — А ну, дай карту. — Кто у нас есть из летунов? — Савельев. Он по пьянке Комеска застрелил. Ну, ему и впечатали по полной. Погоны и звезду героя сняли. Он в войну на штурмовике летал. Москву прикрывал. — Давай его сюда. Притащили Савельева. — Летал здесь? — И не только здесь. По карте место опознать можешь? — Если летал, то смогу. Мы ведь по привязкам ходили. — Тогда смотри. Здесь север, здесь юг. — А название? — — Мил человек, как бы здесь названия были пропечатаны, за каким бы ты нам сдался? Давай, смотри, вспоминай. Савельев завертел карту туда-сюда, склонился над ней, словно набреющим летел. Цепкая память у летунов. Нельзя им иначе. Ошибешься малость, собьешься с курса, передок перемахнешь и к немцам угодишь. Вот они и ходили по железкам, рекам и шоссе, которые как стрелочки на карте. — Вот эта река знакома. И эти три населенки равнобедренным треугольником. Тогда сбоку, к северу, гора должна быть, поклонная. Она хороший ориентир. Вот она. А здесь лес Матвеевский. Уверен? Уверен. Я здесь колонны бомбил и товарищи терял. Считай, на каждой версте могила с пропеллером. Поклонная это. А там Москва. А здесь что? Не знаю. Но после войны нам тут летать запрещалось. Закрытый для полета в квадрат. Где конкретно? отсюда до сюда очертил круг на карте летун ты молодец иди командиры зашарили глазами по карте есть у нас кто из москвы или подмосковья человечка три четыре имеются зови их сюда по одному притащили москвичей откуда ты где жил кем работал на сухаревке в электроснабе мимо еще один где жил обитал в мариной роще водилой был В Подмосковье ездил? Нет, я таксистом между вокзалами мотался. Казанский, белорусский, киевский. Мне хватало. Следующий. Место жительства. Подмосковье, Кунцево. Городок небольшой. А вот это уже ближе. По грибы ягоды любил ходить? На охоту, рыбалку. А что? А то... поди в Матвеевский лес с лукошком забредал? Побелел зык, головой замотал. Нет, там не был. А чего так? — Нельзя туда. Там зона. — Какая? — Запретная. — Там дача. — Его. Покосился на портрет Сталина на стене. — Туда пойдешь, вмиг на Лубянке окажешься. — Откуда знаешь? — Все знают. Нам строго настолько запрещалось. НКВДшники по домам ходили, особенно которые стоят около дороги, и требовали сообщать о любых подозрительных личностях. Командиры переглянулись. — Ну что, сошлось? Сошлось. Так сошлось, что дыхание сперло. Не думали, не гадали они, как чистые простыни и усиленная пайка обернуться, как их отрабатывать придется. — Ну зачем? И почему мы? — Потому что мы — мясо, — зло ответил партизан. — Зэки. Нас уже похоронили. Еще раз помрем, не страшно. Никто нас искать не станет. Сделаем свое дело и в грунт. Надо Петра Семеновича за жабры брать. Он больше знает. А если донесет? Хуже уже не будет. Хуже некуда. Непростой вышла беседа между командирами и Петром Семеновичем. Откуда узнали? Сорока на хвосте принесла. Не все ли тебе равно? Окружили Петра Семеновича командиры так, что не дернешься. И понятно, что не выпустят они его отсюда живым, если разговора не получится. Споткнется Петр Семенович на ровном месте и башку себе до смерти расшибет. Или в тире под случайную пулю сунется. Чего молчишь? Или ты заговоренный? А если я скажу, что не знаю ничего? Тогда по-другому спросим. Ты же знаешь, мы умеем языки развязывать. И твой распустим. Только после ты уже не жилец. Даже если мы тебя вдруг отпустим... А ты нас сдашь. Вряд ли тебе это зачтется. Это верно. Не простят ему такой промашки. Что он один без них? Кому он нужен? Новых бойцов набрать взамен этих после такого ему не дадут? Просить молчать под честное слово не станут? Заткнут глотку свинцовой затычкой. А дело кто-нибудь другой сладит. Вряд ли они в этой игре одни. Не такой товарищ Берия простачок, чтобы на единственную фишку ставить... Где-нибудь у него еще одна подобная шарашка имеется. Думает Петр Семенович, прикидывает, в какую сторону кинуться. И нигде просвета не видит. Правду не скажешь, промолчать не получится. Соврать. Оно как его язык поймают и вырвут с корнем. Да и не знает он точно, что товарищ Берия задумал, лишь догадки имеются. Может, так все. — А может, иначе. — Что командиром сказать? — Может, полуправду? — Ну, чего молчишь? — Ладно, коли так дело повернулось. — Правы вы или нет, не знаю. Место вы верно определили. А задачи... — Мы должны человека из-под охраны вытащить, которая не просто охраняет, стережет. Командиры дыхание затаили. — И кто же на это решился? Петр Семенович только плечами пожал. — Ну, хорошо, вытащим мы человека. А дальше что? — Передадим в условленном месте. Кому не спрашивайте, не отвечу. Это не наша забота. — А наша — шкуру свою сберечь. — Считаешь, получится? — Не считаю, но не исключено. Кто там за кого и кто верх возьмет, поди догадайся. Не срастется, что на нас всех собак повесят. И тогда конец один. — А если разбежаться? — Куда? — Страна большая. — Страна-то большая. Да всяк человек на ней, как на ладошке. Вмиг во все уголки ориентировки полетят с нашими портретами и пальчиками. — Конечно, можно в тайгу уйти, в болота и урманы. Но разве это жизнь — с медведями зимой лапу сосать? Рано или поздно мы к людям за солью или спичками выползем. Тут нас и прищучат. — Черт с ним. Зато месяц-другой на свободе погулять можно. — А родственники... Папки, мамки, братья, их ведь всех до одного за нас подтянут, и ваших, и наших, скопом. Закроют вкрытку и ждать будут, покуда мы с повинной не заявимся. А нет, зеленкой лбы помажут. Согласны мы на такой размен? Вот и я не согласен. Ладно бы мы их на жизнь в Сочи променяли, а на жизнь таежную, как партизан, житуха в лесу, как на зоне». Голод, холод, мушкара поедом жрет. И еще зверье дикое. Без помощи местных долго не протянуть. Ну или надо на большую дорогу выходить, чтобы деньгами или едой разжиться. Как ты? Как я. Только я фрицев резал, а здесь свои. И что делать? Сидеть и не рыпаться, — зло ответил Петр Семенович. — Нахренку кукарекать, пока не рассвело. Может, все само собой рассосется. Мало ли заговоров против товарища Сталина было. И где эти заговорщики? А если не рассосется? Тогда шанс появится. За просто так с кондачка никто хозяина валить не решится, только если под ногами угольки горячие. Иначе давно бы. А как начнет припекать, может, до нас очередь и не дойдет. Не успеет. А коли дойдет... Тут есть варианты. Сладим мы свое дело гладко... Глядишь, амнистию заслужим, ведь не кого-то, а вождя народов спасем. Не успеем или не сможем, вся страна сбоку боку на бок перевернется. Такая дележка начнется, не до нас станет. Глядишь, щелка и отыщется, в которую мы нырнем, если подготовимся заранее. — Складно поешь, — кивнул Крюк, с прищуром глядя на Петра Семеновича. — Только все это треп. Мы уши развесим, а ты с заворота шагнешь и стуканешь на нас, чтобы шкуру свою спасти. Может такой быть? Не верю я тебе. Верно. Чужая душа потемки, а со страху чего не наговоришь. Иной складный языком чешет, так что заслушаться можно, а на поверку с гнильцой оказывается. Думают командиры, сомневаются. И Петр Семенович понимает, что за просто так ему веры не будет, что тут надо делом доказывать. Ладно, чтобы сомнения убрать, скажу. Напряглись все. Стукачи у вас среди бойцов имеются. Мои люди. Они про все ваши делишки и слова, которые не воробей, мне докладывают. — Как? Ты же ни с кем через ящики почтовые. Щелки в стенах да камушки под ногами. «Вот, смотрите». Вытащил, расправил какую-то мятую бумажку, протянул. «Почитайте, что у вас тут вчера-позавчера было. Кто про что речь держал и что измышлял?» Читают командиры, мрачнеют. «Верно, были такие разговоры и происшествия мелкие, о которых они не докладывали. Видимо, и впрямь затаились среди них чужие глаза и уши, которые все видят и слышат. «Кто это?» Именно назовешь? За здорово живешь? Нет. Баш на баш. Стукачок против доверия. Без доверия мне... Нам нельзя. Давай, говори. Одного назову, других пока нет. Это чтобы вы меня, сразу все узнав, не порешили. Теперь одного отдам, через неделю другого. А За это время мы к повяжемся, чтобы назад никому ходу не было. Как это? — Деньги нам понадобятся, если вдруг придется когти рвать. Без денег нам за забором часа не прожить. Ни билет прикупить, ни ксивами разжиться. Хлеба кусок, и тут не добудешь, так? — Верно, толкует. — Что предлагаешь? — Стоп, с прихватом. Стволы у нас имеются в достатке. За забор я выведу. Придумаю что-нибудь. — Сберкассу убрать? Нет. В кассе гражданские. Много крови будет. Зачем на себя лишний грех брать? Чем больше жмуров, тем шибче менты пупы рвать будут. Машину надо брать так, чтобы один раз и на дно с приварком. Если чисто сработаем, то никто нас не сыщет. Ребята мы залетные, следаки в первую очередь своих шестить начнут. А мы, мы покойники, нас на этом свете нет. Инкассаторов на уши поставить? Почему бы и нет? Чем по кассам мелочевку сшибать, лучше всю выручку разом взять. Так они при волынах, а может, и авторучки имеются. — У нас тоже. Только других вариантов разжиться бабками я не вижу. Или, может, нам блины печь начать? Так, боюсь, квалификации не хватит. Тут гравер с золотыми руками нужен. Есть у нас такие? Нет. Вот остается. Гоп-стоп. Молчат командиры. — Или вы под вышак попасть боитесь? — Так смею вас уверить. Мы все под ним ходим. И новой свадьбы для нас не будет. Ни судей, ни конвоя, ни гражданина прокурора, ни последнего слова. Ничего. Нет нас. Она нет, и суда нет. Яма будет, и девять граммов затылок. Так что думайте, господа командиры, пока у вас сквозняк в башке не засвистел. Вабанк, Петр Семенович пошел. А куда ему деваться, когда он между двух жерновов, как зернышко, того и гляди, в муку перемелет? Товарищ Берия — это потом, а эти — прямо сейчас. Да и Берия ему не защита, а тот же палач, только отсроченный. — А что тут думать? — тихо сказал Абвер. — Будут деньги, может, и близких вытащим. А без денег все одно подыхать. — Согласен, — кивнул Кафтаранг. Здесь, как на пятачке. Впереди наседают, сзади жмут. Тут только на ура прорываться. — Я за! — — Крюк. — Будут бабки, можно будет попробовать на малинах отсидеться. А без денег никто с нами разговаривать не станет. — Аксивы сможешь добыть? — спросил Петр Степанович. Чистую бирку вряд ли. А темные очки можно попробовать. Знаю несколько граверов, которые этим делом промышляли. Пару лично сам посадил. Но таких умельцев в любом городе сыскать можно, хотя есть риск на подсадных налететь. — Как это? Менты их не трогают, как живцов используют для урок, которых зеленый прокурор освободил, и им срочно липу добыть требуется. Мы много беглых через них словили, без лишних хлопот, сами на нас выходили. Только мы их сразу не брали, чтобы на живца не навести. Погулять давали, а потом случайную проверку документов на улице устраивали. Волки позорные! Какие есть! Но я нынче, хоть и зэк, от прошлого не отрекаюсь и не жалею, что, может, сотню урок на нары спровадил. Я мамаш с детьми на руках видел, у которых карточки украли. А это почти верная смерть. За такое я и теперь готов их резать. Партизан. Я за. Один черт, здесь ничего, кроме гроба с крышкой, не высидеть. Помогут деньги или нет, не знаю, но лишними они не будут. Только он, — ткнул пальцем в Петра Семеновича, — вместе с нами пойдет и за спинами храниться не должен. А если сдрефит, я его лично сам пристрелю. На то мы решили, — подвел итог Абвер. — Терять нам нечего, дальше зоны не сошлют, больше вышки не дадут. А зона что? Она нам как дом родной. — Ну, ты сказанул, дом. Что сказал, то сказал. Это ведь как посмотреть и с чем сравнить. — Мне есть с чем, можете поверить.